Бизнес-аналитика. Нельзя писать книгу о дата-грамотности и не упомянуть в ней о бизнес-аналитике. Для начала давайте обратимся к истории этого понятия и к инструментам, посредством которых был построен мир бизнес-аналитики и интеллектуального анализа данных. В отличие от многих молодых понятий, с которыми вы познакомились в этой аудиокниге, бизнес-аналитика существует уже очень давно. Microsoft Excel появился ещё в прошлом веке. В начале 1990-х у нас на глазах возникли и развивались такие инструменты бизнес-аналитики, как Click. Со временем их становилось всё больше. Были созданы Tableau, Spotspot, Microsoft Power BI, Alterix и другие. Так что же такое бизнес-аналитика? Обратимся к Инвестопедия. Бизнес-аналитика BI Процедурная и техническая инфраструктура, позволяющая собирать, хранить и анализировать данные о деятельности компании. Это обширное понятие, включающее в себя получение информации, анализ процессов, сравнительный анализ показателей и описательную аналитику. Бизнес-аналитика анализирует все данные, полученные от бизнеса, и формирует на их основе легко воспринимаемые отчёты, показатели эффективности и тенденции. на основании которых могут приниматься управленческие решения. Это техническое определение, поэтому давайте попробуем перевести его в нетехническое понятие. Бизнес-аналитика это инструменты и источники данных, которые организация может использовать для достижения успеха в четырёх уровнях аналитики. Она позволяет нам собирать данные, а также упрощать, объединять и использовать их при помощи таких инструментов, как, например, визуализация данных. Она даёт возможность пользоваться преимуществами демократизации данных. Теперь становится понятно, какую роль в бизнес-аналитике играет датаграмотность, но сначала стоит поговорить о том, как встроена бизнес-аналитика в мир стратегии. Данные и аналитика используются в рамках стратегии по-разному. Существуют многогранные подходы, обеспечивающие итоговый успех. в организации эти подходы должны принимать определённую форму. Один из таких подходов набор инструментов, которые использует организация для получения данных. Что это за инструменты? Как очищаются данные для всеобщего доступа? Какие методы предпочтительнее для анализа, визуализации и многих других видов аналитической деятельности? Это и определяется бизнес-аналитикой. Подбором и внедрением набора инструментов бизнес-аналитики, иногда называемого стеком технологий, занимаются специально сформированные команды. Этот набор способствует демократизации данных и позволяет организации добиться успеха на четырёх уровнях аналитики. Как раз для этого и необходима дата-грамотность. Без неё либо стек технологий будет полностью бесполезен, либо его потенциал не удастся раскрыть полностью. Для эффективного обращения со стеком технологий сотрудники организации должны отчётливо представлять себе роль четырёх уровней аналитических методов в стратегии. Важно найти на каждом из этих уровней определённые инструменты, которые обеспечивают его успех. Для дескриптивного анализа нужны подходящие типы сводок, отчётов и визуализаций. Только в этом случае мы можем быть уверены, что удастся донести нужную информацию до нужных людей. Те же инструменты могут помочь и при переходе к диагностическому анализу, однако нужны и другие, те, которые помогут глубже погрузиться в данные. Третий предиктивный уровень требует соответствующих инструментов и программного обеспечения, а также высококачественных данных, чтобы обеспечить достоверность прогнозов. Для прескриптивной аналитики всё перечисленное тоже необходимо. Именно на этом уровне качественные данные и соответствующие технологии помогают решить, что делать с имеющейся информацией. Все четыре аналитических уровня охвачены инструментами бизнес-аналитики, благодаря которым сотрудники организации находят, очищают и распределяют данные. Это тема для отдельной книги, но не нужно забывать о том, что в сфере управления данными технологии очень быстро и неуклонно развиваются. Для этого развития очень важно, чтобы ключевые позиции занимали подходящие сотрудники, а получение данных настоятельно требует датаграмотности. Как вы помните, вторая ступень схемы принятия решений, подкреплённых данными. Для этого процесса необходимы качественные данные. В сфере бизнес-аналитики датаграмотность необходима для успеха организации в деле демократизации данных. Если стратегия это чертёж дома, то бизнес-аналитика это инструменты, позволяющие чертежу стать настоящим домом, так сказать, молоток и гвозди. В нашем случае это могут быть компьютерные программы и методы, которыми сотрудники должны овладеть для успешного воплощения стратегии. Поэтому дата-грамотность оказывается набором навыков, необходимых для правильного пользования этими инструментами, без чего невозможен правильный конечный результат. В аналитической стратегии результат это принятие разумного, подкреплённого данными решения. Также для этого необходимо свободное владение данными, чтобы сформировать общий универсальный подход к использованию данных. Необходимо понять и запомнить, что дата-грамотность это не просто теории и концепции, связанные с данными и аналитикой. Дата-грамотность должна также включать в себя обучение использованию инструментов бизнес-аналитики. которые имеются в нашем распоряжении. Каждый из нас способен зазубрить любые теории, но если мы не в состоянии на их основе подобрать и эффективно использовать необходимые методы, что толку в обучении? Однако верно и обратное. Что если мы познакомимся с методом, но не будем иметь ни малейшего представления, что такое четыре уровня аналитики и как они работают? В таком обучении тоже крайне мало смысла. Нужно объединить теорию с практикой, и тогда мы добьёмся успеха как в работе с данными и результатами их анализа, так и в использовании инструментов бизнес-аналитики.